перед тем, как ее похоронили. Скейф пожал плечами, я не слышал. Возможно, что отпечатки у нее остались, но ручаться за это я не могла зачем они? Может, имеет смысл проверить, не было ли у нее судимостей. Для девушки, так охотящейся за деньгами, не исключена вероятность попасть в неприятную историю. Ну что же, ты мысль, мысль. Кивнул Скейф. Вернусь, посмотрю, не завалялись ли, где ее пальчики. Если найду, дам указание произвести проверку. Она меня крайне интересует. Это единственный человек, которому до сих пор не нашлось разумного места в нашей схеме. Рутланд мог быть любовником фей Хессон и Фармер похитили ее, Флеминг ее убил. Ты не думаешь, что Рутланд платил этой троице за работу, что он есть организатор убийства? «Мы можем делать самые фантастические предположения, но это неблагодарный труд», — отозвался Скеев. «Я предпочитаю подождать, пока схема не обрастет фактами. Мы ведь даже не знаем, убита ли Фей. Хочешь поспорить, что ее нет на дне озера?» Скеев покачал головой. «Да не в этом дело. Просто пока мы не найдем тело, я хочу об этом судить непредвзято». Создается впечатление, что на этом направлении движение стало гораздо интенсивнее, заметил я, сбавляя скорость и пристраиваясь в хвост длинной процессии машин, медленно продвигавшиеся в сторону Лысого озера. Скеев от души выругался. «Неужели кто-нибудь проболтался? О, Господи, старик будет волосы на себе рвать!» Ты только взгляни на это столпотворение. Не было абсолютно никакой надежды обогнать вытянувшуюся перед нами кавалькаду машин. Оставалось только плестись за ними. Когда до озера оставалось не более четверти мили, мы поползли совсем как черепахи. Впереди показались трое полицейских — пытавшихся регулировать движение на дороге. «Позволь, я сойду на минутку», — попросил Скейф. Затормозив, я ссадил его и ждал, пока он беседовал с одним из полицейских. Он вернулся злой и насупленный. У озера уже собралась толпа в две тысячи зевак, а новые все прибывают и прибывают. Чтобы справиться с ними, они вынуждены были вызвать резерв» кто всем проболтался. Мы можем ехать. Пробирайся как-нибудь. Я вырулил из застывшего потока и объезжал его, пока мы не достигли озера. У деревьев стояло шесть полицейских машин и два грузовика. На самой кромке берега толпились репортеры и фотографы примчались даже две бригады стервятников из кинохроники и с деловым видом устанавливали свои камеры. Целый полицейский взвод возился с тремя мощными прожекторами, направляя их ослепительно белые лучи на спокойную поверхность воды. Когда мы присоединились к группе на берегу, Харис надевал аккваланга. Крид окинул меня свирепым взглядом, «Ваша работа?» Он рубил слова, как острый нож ветчину. «Я здесь ни при чем, капитан. Я не обронил об этом ни слова. Вот, вот, вот. И все вы так говорите. Ну что ж, остается только уповать на то, что мы обнаружим тело». Он повернулся к Харису дрожавшему от тихой ночной прохлады, И рявкнул, чтобы тот поторопился. Харрис сел в лодку, двое полицейских, спихнув ее с берега, вскарабкались следом и сели на весла. Неподалеку от нас, прикрепленная к стволу дерева, стояла могучая лебедка. Стальной трос лебедки оканчивался карабином с петлями. Трое полицейских погрузили петли в другую лодку, оттолкнулись от берега и стали грести за первой лодкой. Еще два полицейских подавали с берега трос. Мы со скейфом, держаясь подальше от Крида, и стоя под деревьями, смотрели, как лодки медленно движутся в середине озера. Пара находчивых фоторепортеров попыталась распустить свою лодку, чтобы запечатлеть погружающегося в воду Хариса но наряд полиции пресек их инициативу.